Восставших мессенцев, обитателей мессении, спортиаты бросали в кеат. Может быть, и другие гибли не сразу. И пастухи слышали не голоса духов, а вопли умирающих. Люди погибали здесь от голода и жажды, и никто не мог им помочь. Как хочется пить. Губы распухли, гортань воспалена, Хотя бы один глоток воды перед смертью. Арестамен перевернулся на грудь и пополз, стараясь не причинить боль сломанной руке. Он искал воду, хотя и знал, что на дне пропасти не может быть воды. Кругом все голо и сухо. Хотя бы одну каплю воды. Что-то зашуршало. На камне появилась ящерица. Она взглянула на Арестамена своими маленькими желтыми глазками и молниеносно исчезла в расщелине. — Куда ты бежишь, ящерица? — прошептал Арестамен. — Я бы тебе не сделал зла. — А что там белеет впереди? — О, груда человеческих костей! — Оскаренный череп! Аристомену впервые в жизни стало страшно. Волосы зашевелились у него на голове. «Кем ты был?» — подумал он. «И какой была твоя смерть? Умер ли ты, не приходя в сознание, или искал воду, как я? Может быть, кричал, звал на помощь? Эхо усиливало твой голос. А пустухи бежали, словно за ними гнались злые духи». Арестамен отвернулся, чтобы не видеть черепа и пустых глазниц. Какая участь ожидает и меня. Моя душа будет скитаться по свету до тех пор, пока случайно не обрушится скала и не покроет моих костей. Арестамен закрыл глаза. Ему вспомнился Критий. Правильно говорят мудрецы. Не называй человека счастливым, пока не узнаешь, какой у него будет конец. Критий. Испытал неисчислимое множество бед. В сожгли его дом, Замучили сестру, убили мать. Три года он был в плену И добывал руду под землею. А вот смерть у него была легкой. Крити умер от ран среди друзей. Обнимая Рестамена холодеющей рукой, Он сказал, «Воин должен быть не только львом, Но и лисой». Это были его последние слова. Да. Крити прав. Мало одной отваги. Спартяты перехитрили нас, подослав в отряд этого хромого илота. Он выдал врагам наше убежище близ Амикл. Во время боя ударил меня сзади камнем, и я попал в руки врагов. Аристаман приоткрыл глаза. Что-то огненно-рыжее возникло в нескольких шагах от него. Лисица? Нет, этого не может быть. Откуда здесь лисица? Это предсмертное видение. Он подумал о лисице, и она пришла. Скоро он увидит и воду. Как тантал, наказанный небожителями, он будет стоять по горло в воде и терзаться жаждой. Вода отступит когда он захочет сделать глоток. А потом появятся скорбные тени друзей. Что ответит аристомен на их молчаливый укор? Нет, друзья, ты и Критий, и ты и Сигий. Я не боюсь вашего суда. Совесть моя чиста. Я принимал войско всех, кого Спарта сделала рабами. Вы скажете, я был беспечен? Но подозрительность востократ хуже беспечности. Она превращает самых близких людей во врагов. Нашелся один презренный предатель, но ведь остальные и Лоты сражались как львы. И если бы Аристамен пошевелился, и лисица побежала, посыпались камешки. У выступа скалы лиса остановилась и повернула к нему свою острую мордочку. Арестамин тряхнул головой, чтобы прогнать этот призрак. Но лисица не исчезала. Он понял, что это живая лиса. Что ей здесь надо? А, -а, -а она голодна. Ее привлек запах моей крови. Но как она сюда попала? Она ведь не могла спуститься, как ящерица по отвесной скале. Может быть, ее поймали в курятнике и сбросили вниз, как меня? А теперь она ждет моей смерти.